Глава сороковая. Максим. «За нами хвост! Черный седан! Придется сделать крюк. В деревне будем не раньше полудня. Сразу бы сказал, куда поедем. Я выгнала с гаража мотоцикл. Сейчас бы оторвались за считанные секунды». Люди Хабарова подсели нам на хвост, когда я попросил Динара заехать в офис за бумагами по фонду на случай, если старушка попадется упертой и не захочет пускать на порог. «Слушай, не в суде, когда?» — спросил он. «Может, ему психиатрическую экспертизу назначат?» Эта слежка и внимание со стороны Хабарова и меня сильно напрягали. Шага ступить не давал, как вышел из тюрьмы под залог. «Через две недели новое заседание. Мне там предстоит присутствовать. Боюсь, что не сдержусь, а ему в итоге понадобится не экспертиза, а вскрытие». «Брось!» — усмехнулся Динар. «Не стоит марать об него руки. У тебя Надя и дети!» Он быстро взглянул на меня. «А Наташка?» Куча женщин за твоими плечами. Был один, а сейчас вон их сколько стало. Я шумно вздохнул и потянулся за сигаретами. Раз сам заговорил про Наташу, черкнул зажигалкой и прикурил. Да и так я ей не сказал, что я в курсе ваших. Хм, я покачал головой. Нет, язык не поворачивается назвать это отношениями. Не сказал, сухо произнёс Динарнах хмурился. Наташа совершеннолетняя девочка. Последние годы своей жизни крутится одна и вполне естественно, что принимает решение, ни с кем не советуясь, не посвящает в свою личную жизнь других людей. Она боится твоего осуждения. Причина только в этом. Осуждения моего боится. А сердцем разбитым она не боится остаться. А о ладе она знает. А о женщинах, которых ты меняешь все эти годы пачками, в курсе. Хочешь сказать, моя сестра особенная для тебя? Ты же больно ей сделаешь, Динар. А ей потом с этим жить? Я не хочу ставить крест на нашей дружбе. Давай закроем тему. Сами мы разберёмся с Наташей, а ты бы свои проблемы решил для начала. Динара знал я давно, как и то, что мою сестру он бы в обиду никому не дал. Но и с другой его стороной был знаком хорошо: беспринципный, жестокий, временами слишком вспыльчивый. Любил он лишь раз в жизни, а все остальные были для него телами с длинными ногами и однотипными лицами. Я ушёл в себя и вернулся к мыслям о ребёнке. Мне бы убедиться в том, что эта девочка, к которой я сейчас ехал, наш с Надей ребёнок, уговорить бабушку провести обследование в клинике и заодно взять образцы для установления своего отцовства. А если всё подтвердится? Если девочка окажется моей дочерью, что я Наде скажу? Если меня так пробрало и выбило почву из-под ног, то что будет с ней? Как эта новость отразится на её состоянии и беременности? Жизнь неплохо потрепала меня за 5 лет, но этот удар был похож на контрольный выстрел в голову. После всех анализов и рассказов Хабарова я смирился, что наш с Надей ребёнок погиб. А сегодня вдруг всё встало с ног на голову. Если бабка такая же опустившаяся алкоголичка, как и хаванская, в доме грязь и бутылки, то я буду вызывать опеку и оформлять всё через суд, твёрдо заявил я. Даже если ребёнок не мой. В любом случае всё теперь только через суд и решать. Какая же хабара в гниль, разочарованно произнёс Динар. Ничего святого нет в человеке. Если ребёнку была необходима помощь с его деньгами, то разве проблема? Зачем детей менял? Не знаю. Надя после аварии овощем ведь могла остаться, но выкорабкалась, а потом эта отслойка и кровотечение. Скорее всего, он просто испугался, услышал диагнозы, которые поставили девочке, и поменял детей, чтобы снизить на Надю нагрузку. но избавиться таким образом от ребёнка-инвалида... Сердце ныло и болело, когда я об этом думал. Как ему жилось с осознанием, что где-то росла родная дочь его жены и нуждалась в помощи? Или проще было воспитывать абсолютно чужого для себя ребёнка? «Ну всё, кажется, оторвались». Динар построил новый маршрут в навигаторе и достал сигареты из кармана пиджака. «Парфёнов пообещал, что Глеба закроют, и ему выдвинут обвинения. Если всё удачно сложится...» то я бы забрал Надю и детей и свалил куда подальше. Я не могу уехать, и ты прекрасно это знаешь. Возможно, я вернусь к ним, как решу свои вопросы. Рано строить планы. А если забить на эти вопросы? Ты же, по сути, ничего не теряешь. С бизнесом помогу. Когда всё станет поспокойнее, вернётесь? Я подумаю, но не всё так просто. Это «вернётесь» может растянуться на десятилетие. Подумай, Максим, потому что здесь вам не дадут спокойно жить. Через два часа мы были на месте. Я не торопился выходить из машины. Смотрел через окно на обветшалый дом, огороженный деревянным забором. Во дворе было ухоженно и чисто. Это вселяло надежду, что Лиди, кажется, так назвали девочку, было здесь лучше, нежели с пьющей матерью в квартире, провонявшей перегаром. «С тобой пойду». Динар вышел на улицу следом за мной и осмотрелся по сторонам. Открыв калитку, мы прошли по узкой дорожке к дому, и я постучал в окно. Сердце билось через раз от мысли, что увижу сейчас недееспособную девочку, но в каком бы состоянии она ни была, её здесь не оставлю. «Вы кто?» — через дверь послушался глухой и слабый голос. «Мы из благотворительного фонда. Были сегодня у вашей дочери, Хованская Ирина Сергеевна. Она дала нам ваш адрес, чтобы мы помогли её девочке. У Лиды ведь проблемы со здоровьем». Возможно, не стоило так резко срываться в эту поездку, а сначала подготовиться, взять с собой Наташу и медсестру. К женщинам у старушки возникло бы больше доверия. Но, с другой стороны, я бы сошёл с ума от неизвестности и ожидания за это время. Лучше разом всё выяснить. «Я сейчас. Ждите». Мы переглянулись с Динаром. Я было потянулся к сигаретам, но он остановил меня. «И так со стороны походишь на пришибленного. Не хватало ещё, чтобы бабка не пустила нас на порог». Да, он прав. Вся ночь у меня впереди, чтобы провести её в никотиновом забытье. Если ещё раньше не сойду с ума после этого разговора с бабкой и встречи с девочкой. Проходите. Старушка открыла дверь через 10 минут. Вы деньгами поможете или нас с Лидой в больницу отвезёте? Разберёмся, бабуль. Мы прошли с Динаром в дом. Обстановка была бедной, никакого намёка на ремонт. На стенах висели старые картины и ковры. Сама бабушка выглядела на 70, а то и 80 лет, не меньше. Но кругом была чистота. «Меня зовут Максим, а это Динар». Я протянул старушке документы, а вот кошелёк побоялся доставать, заметив строгий и подозрительный взгляд, которому она осматривала нас. Чем-то она на мою бабулю походила, а с ней юлить было нельзя. Только правду принимала и чуяла ложь за километр. «Что с внучкой вашей?» — спросил Динар. В доме стояла тишина, ни единого намёка на наличие в нём ребёнка. Сердце, моние её проблемы. Уж сколько я письм писала в нашу администрацию, по больницам её возила, а всё отписки получала, да жалкие гроши, которых на смесь едва хватало. Наконец-то хоть кто-то объявился. Она достала из кармана очки и начала изучать бумаги. Девочку покажете? Сдавленным голосом попросила я, когда она всё прочитала. "Да, конечно, но Лидочка сейчас спит, в последнее время много спит, и с речью у неё проблемы. С ребёнком заниматься нужно, гулять. А как мне с ней гулять? Чуть пройдёт, и задыхается, и я вместе с ней. Возраст уже не тот. Была бы я помоложе. А что у неё с сердцем?" Врачи говорили, что и до 3 лет без операции не доживёт, а я берегу её, каждый день молюсь, чтобы дождалась операции в своей очереди. Без денег даже не берутся за неё. А где мне их взять? Пенсия мизерная, кушать нам что-то нужно. Ирка про нас забыла, а у меня сердце кровью обливается за детей. Она бросила папку надобурет. Ладно. махнула рукой и сняла очки с носа. «Идёмте, покажу вам моего ангела». Мы прошли по длинному коридору и оказались в просторной светлой комнате. У одной из стен стояла детская кроватка с бортиками, на полу валялись игрушки, на столе лежали высокой стопкой детские книжки. Когда увидел, как в кроватке под белым пуховым платком кто-то закопошился, я подошёл ближе. Смотрелся в бледное маленькое личико и грудь словно кипятком обожгло. Часто заморгал и отвернулся. Это оказалось выше моих сил. Я примерно понимал, что буду испытывать, когда увижу ребёнка, но реальность лишила меня всякой опоры. Эта малышка была копия меня в детстве, и цвет волос кипенно-белый, как у Нади. Сомнений быть не могло. У меня руки задрожали, а к горлу ком подступил — Впервые за долгое время я хотел не сдерживать чувства и крушить всё вокруг, всё, что попалось бы сейчас под руку, и кричать диким голосом. "Выйди на улицу, Максим". Динар заметил моё состояние. "Нет". Я присел на старое кресло рядом с кроватькой и принялся разминать кисть правой руки. Глубоко дышал и прислушивался, о чём Динар разговаривал со старушкой. Она поглядывала то на меня, то на Динара, и заметив, как сильно я распереживался за чужое дитя, похлопала меня ободряюще по плечу. Вот только не чужой была мне эта девочка. Я готова Лидушку разбудить и хоть сейчас ехать с ней в больницу, но одну девочку я не оставлю, с ней везде буду. И это даже не оговаривается, упрямо заявила она. Давайте сегодня не будем тревожить дальний дорогой ни вас, ни малышку, спокойным голосом произнёс Динар. Вы без спешки соберёте вещи и всё необходимое, а завтра пришлём за вами машину с утра пораньше и отвезём в кардиологический центр. Там возьмут все необходимые анализы у девочки и назначат ей лечение. Да какое лечение? возмутилась старушка. Операция ей нужна срочно, сейчас. и достала из шкафчика документы. Были мы с ней у врача, и диагнозы нам давно все поставили, денег только нет. Девочка закрехтела и села в кроватке, уставившись на нас такими же голубыми глазками, как у меня и сестры. Словно околдованная, я поднялся на ноги и подошёл к малышке. Протянул руку и коснулся бледной щеки пальцем. Лида испуганно посмотрела на меня, а потом беззвучно заплакала. Мне захотелось разрыдаться вместе с ней, а ещё прижать девочку к груди и пообещать ей, что сделаю всё, чтобы она стала здоровой, что заберу её к маме и папе, а она больше никогда не будет одна, сжать в руках и почувствовать тепло её маленького тельца. — Ну всё, — засуетила старушка. — Идите на улицу. Сейчас я к вам выйду. Нельзя ей нервничать. Идите. Но перед тем, как покинуть дом, я взглянул на малышку еще раз, чтобы запечатлеть в память ее красивое личико. Пусть бледное, изможденное, но уже такое родное. «Ты как?» и Я схватился за перила на крыльце и прикрыл глаза, переводя дыхание. «Нет. Надю лучше оградить на какое-то время от всех потрясений. И если я, взрослый и повидавший столько дерьма в жизни мужчина, сейчас не мог это все уложить в своей голове и едва стоял на ногах, то что уж говорить про нее?» Нормально. Тихо отозвался я и нетвёрдой походкой направился к Машене, зная наверняка, что эти глаза, полные слёз, и длинные белёсые ресницы никогда теперь не забуду. Этот момент клеймом выжег натны не на сердце.